Глава седьмая. Они сидели в автомобиле. Ренат все время испытывающий смотрел на сидевшего рядом незнакомого парня. Его удивляло, как быстро сумели найти этого молодого человека. Толгат кому-то позвонил, с кем-то переговорил, и невероятно быстро нашел этого парня, который был примерно одного роста с Ренатом, и даже внешне был чем-то неуловимо на него похож. Незнакомец оказался литовцем. Шарипова такое сходство даже слегка позабавило. Литовец оказался похожим на него полутатарина, полуукраинца. Возможно, что у этого литовца среди предков тоже были татары или караимы, русские или украинцы. Его звали Стасис. Молодой человек был гражданином Белоруссии и работал в Москве в каком-то страховом агентстве. Гражданам Белоруссии разрешалось работать в России и находиться в Москве без регистрации, как гражданам союзного государства. Стасиса переодели в одежду Рената Шарипова. Издали его вполне можно было принять за самого Рената. Ровно через два часа несколько автомобилей подъехали к зданию Рижского вокзала. Толгат собрал сюда всех, кого можно было собрать, и распорядился, чтобы автомобили находились на расстоянии друг от друга для обеспечения безопасности. Так было легче следить за площадью перед вокзалом. Ровно в половине девятого раздался телефонный звонок. Толгат снова включил громкую связь. Они сидели вчетвером в салоне «Мерседеса». «Стасис, Ренат и Толгат вместе с водителем». Когда раздался телефонный звонок, Талгат ответил. «Выйди на площадь с деньгами, чтобы мы тебя увидели!» — приказал незнакомец. «И держи телефон в одной руке, а дипломат в другой!» Талгат протянул аппарат Стасису. Тот, соглашаясь, кивнул и вышел из машины, сжимая в руках дипломат. «Удачи!» — пожелал ему Ренат на прощание. «К черту!» — улыбнулся Стасис. Он двинулся к зданию вокзала. Ренат смотрел ему вслед. Отсюда действительно можно было поверить, что это идет сам Шарипов. «Где вы его нашли?» — спросил Ринат, «Так быстро! Практически за один час! Как это тебе удалось?» «Я работаю уже не первый год!» — пояснил Талгат. «И до вас тоже работал с разными людьми, в том числе и с вашим покойным дядей. Обязательно нужно иметь таких людей, которые могут заменить нужного человека в любой момент. Я об этом всегда помню. У Стасиса в кармане микрофон. Если он начнет разговаривать, мы его услышим». Стасис медленно шагал по площади. На него со всех сторон смотрело сразу несколько пар настороженных глаз. «Как ты думаешь, они отпустят ее, когда получат деньги?» — спросил Ренат. Талгат молчал. «Почему ты молчишь?» — встревожился Ренат. «Скажи что-нибудь». «Не знаю», — честно ответил Талгат. «Я не знаю, кто эти люди. Если серьезные, то не станут ее убивать. Лишняя кровь им не нужна. Если просто дилетанты, то могут сделать все, что угодно. От страха, чтобы она их не выдала». «Успокоил», — зло сказал Ренат. «Дай мне твой пистолет, и я пойду за этим литовцем». Пусть кто-нибудь попробует к нему подойти. Я сам застрелю этого мерзавца. — Не стоит, — серьезно ответил Талгат. — Мы не знаем, что им нужно. Поэтому вам лучше сидеть в нашей машине. — Им нужны деньги, как и всем в этом чокнутом мире, — выдохнул Ренат. — Посмотрим. Талгат следил за двигающимся по площади Стасисом и переговаривался со своими людьми, наблюдавшими сразу с разных точек. В автомобилях сидели сразу пять сотрудников компании «Астор». Павел и Анзор находились среди тех, кто следил за передвижениями Лже-Шарипова по площади. Все считали даже не минуты, а секунды. «Нужно было позвонить в милицию или ФСБ», не выдержав, сказал Ренат. «У нас нет никаких гарантий, что среди похитителей не было сотрудников милиции или ФСБ», возразил Талгат. «А если там есть свой осведомитель...» В таких группах это не такая большая редкость. Им нужны силовики для прикрытия, не говоря уж о том, что они сразу вычисляют работающие на определенной волне радиостанции и могут просто не выйти на связь. Я привык в таких случаях доверять только самому себе и нашим ребятам. Они все профессионалы. Если кто-то из похитителей попытается появиться на площади, мы его сразу перехватим. Можете не беспокоиться». «У нас почти все сотрудники, бывшие офицеры ФСБ или МВД!» «Надеюсь», — пробормотал Шарипов, вглядываясь в ночную тьму. Стасис остановился, оглянулся. Он двигался так, чтобы со стороны стоявших у дороги автомобилей было невозможно разглядеть черты его лица. Нужно отдать должное литовцу. Он честно отрабатывал свои две тысячи долларов. Очевидно, Талгат провел с ним особый инструктаж». «Вы подумали, кто это мог быть?» — спросил Талгат, не отрывая взгляда от литовца. «Да, но я никого не подозреваю. Либо слишком много подозреваемых, либо никого». «Так не бывает», — возразил Талгат. «Кто-то рассказал похитителям, кого им нужно украсть, чтобы вы согласились заплатить 1 миллион долларов. Я только не понимаю, почему они так рисковали». «В каком смысле?» За последние несколько месяцев про вас написали столько разной информации. И о вашей бывшей семье, и о вашем погибшем дяде, и о вашем герое-дедушке. Везде подчеркивалось, что вы были женаты, сейчас разведены, и у вас есть дочь. Если похитители решили ударить вас в самое больное место, то почему они похитили вашу девушку, с которой вы встречаетесь? Они не должны были знать, что вы ее так любите. «Логичнее украсть вашу дочь». «Что ты говоришь?» — встрепенулся Ренат. «Как это, дочь? Нужно предупредить, чтобы ни бывшая жена, ни дочь сегодня никому не открывали двери. Только этого мне не хватает». «Я уже послал к ним двух сотрудников из частного охранного агентства», — сообщил Талгат. «Не беспокойтесь. Я обязан был это сделать после похищения Стебловой. И должен был настоять, чтобы ее тоже охраняли наши сотрудники». «Бандиты всегда наносят удар по самым незащищенным местам». «Ну да, как в крестном отце», — вспомнил Ренат. «Убивают тех, кто вам дорог и кто рядом с вами». «Вот именно», — согласился Талгат. «Но девочку, о которой столько было написано, они не похитили, а вашу подругу, которую никто не знал, они украли. Почему? Я этого не понимаю». «Ты бы хотел, чтобы они украли мою дочь тоже?» — Нет. Но почему именно Стеблову? Ведь похитители должны были понять, что мы сумеем рано или поздно их вычислить. Почему именно ее? — Это я тебе должен отвечать на эти вопросы? Или ты мне? — Я задаю эти вопросы самому себе, — ответил Толгат. И в этот момент раздался телефонный звонок. Стасис достал мобильник. — Да, — сказал он. По совету Талгата он должен был отвечать односложно, чтобы похитители не догадались, кто именно с ними разговаривает. «Быстро двигайся через площадь, прямо к дороге!» — приказал звонивший. Они услышали и этот голос, и его приказ. Стасис убрал телефон в карман и тихо спросил. «Что я должен делать?» — Иди к дороге, — разрешил Талгат, — но не очень быстро. Мы должны их увидеть до того, как они увидят тебя. Внимание всем машинам! Старайтесь держаться ближе к дороге! Стаси сдвигался к дороге. Талгат напряженно всматривался в шедшего литовца. Он обратил внимание на внедорожник Нисан, стоявший у дороги. Автомобиль был с затемненными стеклами. Стаси двигался немного в сторону, но автомобиль медленно ехал вдоль дороги. «Внимание!» — сказал Толгат, обращаясь к сидевшим в других машинах. У него была в руках рация, которая используется американскими полицейскими. Все слышали его голос, но для чужих он был закодирован. «Обратите внимание на внедорожник Ниссан, который сейчас подъехал к вокзалу!» — произнес Талгат. «Наши два внедорожника пусть попытаются его объехать!» Среди автомобилей, задействованных в сегодняшней операции, были внедорожники Вольва и «Джип Чароки». Одна машина проехала немного вперед, другая начала двигаться к Нисану. В этот момент от вокзала отошел еще один человек. Невысокий мужчина в смешной темно-коричневой потертой куртке. Он куда-то спешил, в руках у него был большой чемодан. Долгат взглянул на незнакомца с чемоданом. Он все видел отчетливо, так как достал прибор ночного видения. И теперь следил за всем происходящим более внимательно. — Андрей, — спросил он у одного из телохранителей, — сейчас прибыл какой-нибудь состав? — Нет, — ответил дежуривший на вокзале сотрудник охраны, — никакого состава не было. — Откуда появился этот тип с таким большим чемоданом? Он сидел здесь на скамье, ответил Андрей, и только сейчас вышел. Кажется, он кого-то ждал. Ему позвонили, и он вышел. Незнакомец спешил к дороге. «Посмотрите, как быстро он идет!» — воскликнул Талгат. «У него пустой чемодан. Это сразу заметно. Он догоняет нашего Шарипова. Будьте внимательны!» Стасис шел к дороге, до которой ему осталось не больше десяти метров. В этот момент снова раздался телефонный звонок. «Иди быстрее вперед!» — посоветовал похититель. Стасис прибавил шаг, но шедший следом за ним мужчина с огромным чемоданом тоже прибавил шаг. Он почти нагнал Стасиса и вдруг бросил свой чемодан и достал пистолет. Оружие было с глушителем, и в первые секунды никто даже не понял, что именно происходит. Никто, кроме толгата, следившего за передвижениями обоих. Первая пуля попала прямо в спину Стасиса. Последовал второй выстрел. Стасис выпустил из рук дипломат и упал на асфальт. Незнакомец подхватил дипломат. «Стреляйте!» — успел крикнуть Талгат. «Не давайте ему сделать контрольный выстрел!» Из здания вокзала уже бежали двое сотрудников охраны. Один из них выстрелил. Убийца, собиравшийся сделать третий контрольный выстрел в голову, обернулся и бросился бежать к нисану. Вслед ему прозвучал еще один выстрел. Убийца буквально ввалился в машину и захлопнул дверцу. Очевидно, водитель уже ждал, когда он прыгнет в автомобиль, потому что машина тотчас тронулась. Но одновременно с ней тронулись и два других автомобиля, которые находились рядом. А внедорожник «Вольво», развернувшись, ждал, когда «Ниссан» поравняется с ним. «Ниссан» стал набирать скорость, пытаясь уйти от погони. За ним двигались сразу две машины, джип «Чероки» и темно-синий «БМВ». Водитель «Ниссана» успел увидеть перегородившую ему дорогу «Вольво» и поэтому сразу затормозил. Противный скрежет тормозов ударил по нервам. Внедорожник «Ниссан» развернулся, не обращая внимания на проходившие мимо машины, чтобы перестроиться, и в этот момент его ударила «Вольво». «Ниссан» резко качнула, но машина устояла. Очевидно, за рулем был опытный водитель. Он прибавил газ, чтобы уйти от возможной погони. «Вольво» выехал дальше, и в него врезались какие-то «Жигули», случайно оказавшиеся в этом месте. Несчастный водитель «Жигулей» вылетел на асфальт. «Ниссан» сумел бы уйти, если бы в этот момент его не подрезал «БМВ». Он ударил его сбоку, но водитель Ниссана снова вернулся и, резко взяв вправо, выехал на встречную полосу. И в этот момент в него на скорости врезался джип Чероки, за рулем которого сидел Павел. Он был не просто бывшим сотрудником милиции, комиссованным по ранению. Он долгие годы работал в патрульно-постовой службе и считался одним из лучших профессионалов-водителей. Он рассчитал все правильно. Удар джипа оказался для Ниссана роковым. Джип Чероки уже набирал скорость, а Nissan, пытаясь оторваться, выехал на встречную полосу и подставил свой бок. Удар был такой силы, что оба внедорожника подбросило. Только Павел, заранее рассчитавший силу удара, был пристегнут. Его Джип Чероки опрокинулся на бок. Павел получил серьезные ранения головы и руки, но сумел вылезти из автомобиля самостоятельно. Его же противникам не повезло. Сидевший на заднем сидении убийца, успевший прыгнуть туда с похищенным дипломатом, погиб в первую же секунду после удара. Дипломат лопнул, открылся, и деньги посыпались на асфальт. Водитель Нисана сильно пострадал. Несмотря на сработавшую подушку безопасности, он был весь в крови. У него были сломаны ребра, а стойка его машины буквально ему оторвала левую руку. К месту аварии уже спешили сотрудники охраны и просто посторонние водители, не понимавшие, как могла произойти такая авария. Раздались крики свидетелей, женский плач, появилась машина госавтоинспекции. — Его убили? — спросил у Талгата, глядя на неподвижно лежавшего Стасиса. — Надеюсь, что нет, — пробормотал Толгат. «Мы не дали ему сделать контрольный выстрел, но он два раза выстрелил ему в спину с расстояния несколько метров!» закричал Ренат, выпрыгивая из машины и почти бегом направляясь к лежавшему на асфальте своему двойнику. «Не нужно туда бежать!» — крикнул Алгат, но побежал следом за Ренатом. Когда они оказались рядом с литовцем, тот уже поднимал голову и болезненно морщился. Он сел на асфальт, глядя на изумленное лицо Рената. «Я вам не завидую», — сказал Стасис, пытаясь отдышаться. «У вас вредная профессия, господин Шарипов. Не хотел бы я еще раз быть на вашем месте. Ой, как больно! Этот мерзавец стрелял прямо в упор». «Вы живы?» — удивленно спросил Ренат. «Но как? Каким образом? Я же видел, как он в вас стрелял». «Ваш начальник охраны выдал мне пуленепробиваемый жилет», — сказал Стасис. «Хорошо, что я его надел». Иначе моя молодая жена осталась бы вдовой, и я бы не увидел своего сына, который должен родиться через два месяца. — Вы не ранены? — спросил Шарипов. — Я убит, — спросил Литовец. — Но, кажется, жилет меня защитил от больших неприятностей. Хотя я думаю, что на теле должны остаться синяки. — Спасибо, — выдохнул Ренат. — Я даже не знал, что вы надели бронежилет. «Только когда Талгат закричал, чтобы они стреляли в этого подонка, я понял, что вас или меня убивают». «И еще он успел забрать деньги», — сообщил Стасис. «Но эти деньги ему уже не пригодятся». «Да», — согласился Ренат, глядя в сторону перевернувшихся автомобилей. «Они ему точно не понадобятся». Подошедший Талгат протянул руку, помогая литовцу подняться. Тот, морщась, встал и наклонился, чтобы отдышаться. «Нужно дать молоко за вредность!» – прошептал он. «Сколько вам должны заплатить за эту работу?» – спросил Ренат. «Две тысячи долларов!» – наконец поднял голову Стасис. «Вы считаете, что много и молоко я могу купить сам?» «Двадцать!» – решительно сказал Ренат. «Деньги получите прямо сейчас!» «Вот за это спасибо!» – попытался улыбнуться Стасис. Но улыбка получилась вымученной. «Для нас было самое важное не дать ему сделать контрольный выстрел в голову», — пояснил Талгат. «Но два выстрела убийца все-таки успел сделать». Они посмотрели туда, где уже собралась большая толпа зевак. «Вредная у вас профессия», — снова упрямо повторил Стасис.